Глава пятьдесят восьмая. Некоторое время спустя. Ромашки для Юляшки заглядывает в мой кабинет, сначала букет, а следом за ним и Богатырев. Решил по всем цветам пройтись, да? Спрашиваю иронично, отвлекаясь от монитора лишь на секунду. Ты знаешь, где ваза? Машу рукой в сторону. Конечно, без проблем, госпожа начальница. Ничуть не обижается стас. Я тебе не начальница, зарплату не плачу. Я вообще не понимаю, на что ты живешь. Ведь тренируешь волейболу, ты бесплатно. Удаленно тружусь по профессии, Юлечка. Удаленно. Век сейчас такой современный, дает возможность. Отвечает с сарказмом Багатырев. Ясно, киваю. Это многое объясняет. А то я уже начала удивляться. Думала, твой отец хватку потерял. Раз сыну так долго отпускные платит, причем сыну, который якобы находится на Бали, очевидно тоже согласно современным веяниям. Теперь я полностью отвлекаюсь от монитора и перевожу взгляд на Стаса. Прочитав с утра заметку об их семье, ссылку на которую мне скинула Ольга, я в первый момент не поняла: плакать мне или смеяться? Очень странно узнать, что человек, который стабильно... несколько раз в неделю достает меня своим навязчивым присутствием в центре оказывается находится на бале по версии журналиста и тут то подозрения во мне всколыхнулись по новой ведь стас специально попросил лабораторию подделать результат анализа я точно это знаю хотя и не имею доказательств вот только почему он это сделал я пока не поняла Как и не поняла, зачем он остался в городе, ведь мог возвращаться в свою привычную налаженную жизнь. Появлялась в моей голове мысль о благоразживающем богатырева, о том, что он так поступил, дабы отводить от нас своего отца. Но сам зачем остался? Решил все-таки попытать счастья в примирении? Но оно не идет. Он просто таскает мне цветы, я их принимаю, и на этом все. ни о каком сближении речи нет. С детьми правда Стас регулярно общается, но все сотрудники центра дополнительно проинструктированы о том, что наши сольга и крошки могут покидать территорию только с нами. За пределами центра с ребятами тоже всегда кто-то из нас. Непрофессиональная охрана, конечно, но мы бдим. Впрочем, мы и раньше бдели до появления Стаса на горизонте. «Да родителям сказал, что туда отправился жить. Мне кажется, это неплохая легенда. Я даже билет купил, как будто и впрямь полетел», — будничным тоном рассказывает Богатырев. «Надо ведь от вас отца окончательно отвадить. А так неизвестно, вдруг бы он решил по мою душеньку явиться. По его словам, я ни на что не гожусь. Но все-таки лишняя рабочая сила никому не помешает». Учитывая, что я хорошо справлялся с делами его фирмы, о, киваю, как интересно, и снова ты испорж положительный герой, исправляющий ошибки прошлого, а я, видимо, неблагодарная дева в беде, да? Я бы не назвал тебя девой в беде. Ты и сама из беды кого хочешь вытащишь. Больше стас ничего не добавляет, а я, кажется, снова должна довольствоваться его скудными объяснениями. и верить во внезапно проснувшееся благородство души удивительно но Ольга как раз так и считает когда мы поругались на теме отцовства она оказывается решилась такие свозить Дашу к ее папе осознала что пора встретиться лицом к лицу с собственными страхами да и ребенку объяснить наглядно почему так долго скрывала родственников и их поездка получилась очень удачной Конечно, отец Дашы не бросил все к ногам Ольги, но он впервые признал дочь, просил прощения, провел с ними целый день, они много говорили, гуляли и даже познакомились с сестрой Дашы. И теперь раз в неделю поддерживают общение по видеосвязи. А надо было тому Аболтусу всего лишь уйти от навязанной родителями жены и зажить самостоятельно без родственников. Что-то мне это напоминает,、а、вернее напоминает Ольги, которая после каждого нового букета в нашем кабинете заводит привычную шарманку на тему дефективные у нас отцы детей, но какие есть, и главное, оба наконец-то оторвались от родителей, то бишь повзрослели, а значит надо брать. В целом я не против подобной теории на здоровье. В конце концов стас приносит пользу центру, да и Аня с Ваней довольны. Но к чему регулярные цветы? Ведь больше никаких поползновений в мою сторону богатырев не производит, да и история с Бали странная. Впрочем, как и вся их семейка, от которой у моих детей гены. Нужно больше времени уделять воспитанию, чтобы не вырастить нечто подобное. Что ж, ладно, я тебя услышала. Можешь идти. У меня полно работы. Заканчиваю очередной, не внесшши ясность разговор, и пытаюсь выпроводить Стаса из кабинета. Хорошо, как скажешь. Не буду отвлекать. Произносит он, поднимаясь на ноги. Буду ждать тебя ровно в шесть. Не задерживайся. У нас билеты на концерт. В город приехала твоя любимая группа. Двойняшек заберет Ольга. Оставь ей ключи от машины. Поедем на моей. И все это Богатырев произносит таким будничным тоном, как будто само собой разумеющееся, что я соглашусь и даже не буду спорить. Хотя впервые слышу о решенных без меня планах. Ты до сих пор не разорился на прокате машин. Я знаю, там есть нормальные тарифы, но никогда ты держишь автомобиль у себя двадцать четыре на семь. Почему-то прежде, чем возмутиться, из меня вылетает вопрос про авто. Нет. Не разорелся, я себе приобрел уже, а твою попозже заменим. Она еще хорошая лошадка, нормальный ремонт устранил неполадки. Ты отвозил мой автомобиль на ремонт? Переспрашиваю неверящие. Но когда и как? Это невозможно. А ты думаешь, неисправная машина сама почему-то взяла из заново заработала? Конечно, я уделил ей внимание после того, как она у тебя не завелась. А твоя сестра мне помогла, ясно, киваю. Ольга, это многое объясняет. Хотя я действительно решила, что моя железная лошадка просто была в плохом настроении, а через несколько дней оно у нее улучшилось. Да, я взрослый человек с высшим образованием, всерьез считаю, что у техники бывают не те дни, совсем как у людей. А в общем, я лучше зайду за тобой сам. Так будет вернее, произносит Стас, возвращая нас к теме концерта. Ты в курсе, какая мне группа нравится? Нудивлена? Или и ту только подсказала? Подозрительно прищуриваясь. Из чего ты взял, что я куда-то с тобой пойду? Брось, Юля. Что что, а с памятью и внимательностью у меня всегда было все хорошо. Конечно, я помню про группу, как и про твой любимый цвет, аромат духов. которыми ты до сих пор пользуешься по пятницам, видимо выделяя таким образом этот день. А еще ты не жалуешь юбки, но носишь их, потому что должность обязывает. Но твоей любимой одеждой были и есть с джинсы и свободные футболки. Еще ты по утрам субботы позволяешь себе вкусное пирожное, которое в другие дни не ешь, считая, что у тебя ухудшился обмен веществ и нужно следить за фигурой. Но ты на самом деле та еще сладкоежка. И таким нехитрым ритуалом ты поднимаешь в себе настроение. Удивительно, что ешь ты одну и ту же сладость каждую неделю, и она тебе не надоедает. Которая не оказалась в кондитерской у дома на прошлой неделе. Но удачно подвернулся ты, который совершенно случайно бродил неподалеку с моими пирожными. Перебиваю монолог Стаса, Мне не нравятся эмоции, которые он у меня вызывает. К чему эти откровения, богатырев? Раскройся уже полностью. О твоей сталкерской натуре я давно знаю. Полагаю, как и о том, что я отец Анни и Вани. И да, я специально попросил написать отрицательный результат для отца. Но сам я ни секунды не сомневался в том, что двойняшки мои дети. Ойли, не заливай, пожалуйста. Вспомни нашу первую встречу у дома. Ты явно не был так уверен. Ладно, немного слукавил. Но Юля, короче, сложно с тобой. Просто идем со мной вечером на этот чёрто в концерт. Почему мы снова ударились в дурацкие разговоры? Да потому что ты мне непонятен, Стас. Ты мне непонятен. Повторяю, выделяя каждое слово. Я знаю милого Стаса. который действительно всегда был крайне невнимателен к моей персоне, но этот же Стас меня предал. Еще я видела Стаса с проблемами, которые он словно хотел решить за счет меня и детей, но в итоге передумал и стал играть в нормального человека, который теперь и вовсе уверяет меня в том, что он нас оберегает, оказывается. Но я понятия не имею, на какого Стаса мне ориентироваться. Какой настоящий и не предаст ли он снова? Заканчиваю свою эмоциональную речь и с трудом перевожу дыхание. Разговор оказался для меня сложнее, чем я могла предположить, но я рада тому, что наконец-то высказалась. Это как разрезать загноившийся нарыв. Крайне необходимая процедура, хоть и неприятная. Я не хочу грузить тебя словами, ведь они ничто. В любом случае ты будешь сомневаться, имея на это право. Я лучше и дальше буду поступками искупать вину, как ты выразилась, немного ранее. Говорит Стас с горечью в голосе, а потом добавляет: пожалуйста, идем со мной на концерт Юля, а большем я не прошу.